Биографические сведения об авторе келейных записок Предлагаем вниманию читателей краткие сведения, дающие общее представление об авторе келейных записок, положенных в основу трактата о молитве Иисусовой. Следует отметить, что материал, которым мы располагаем, получен авторитетными специалистами, работавшими с архивными документами, что позволило установить основные моменты жизненного пути автора записок. Исследование проводилось по материалам нескольких архивов под руководством игумена Домоскина Орловского, секретаря Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых, председателя фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», Автором многотомных собраний житий и составителя серии «Духовные наследие мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» в общей сложности более 30 томов. Уточнять это приходится в связи с тем, что в последнее время распространяются различные варианты мифических биографий архиепископа Антония. На причины этого явления мы еще укажем а пока предостережем читателя от излишней доверчивости к публикациям, речь о которых шла выше в предуведомлении. Подвижник, чье настоящее имя Тихон Иванович Голынский, годы жизни с 1889 по 1976, и чьи келейные записи легли в основу трактата о молитве Иисусовой. Более известен читающей публике под именами архиепископ Антоний Голынский-Михайловский или Антоний Михайловский. В связи с отсутствием документального подтверждения ряда фактов биографии Антония Голынского, издательским советом Русской Православной Церкви определено от 25 августа 2011 года впредь упоминать о нем при публикациях, как о состоящем в сане священника. Отец Антоний прошел сложный жизненный путь, совпавший с тяжелейшим периодом отечественной истории. Его поколению пришлось пережить полувековую череду непрестанных трагических событий – мировую войну, революцию – антицерковные гонения и политические репрессии, Отечественную войну, хрущевские гонения. Обстоятельства времени, особенности судьбы и условия личной жизни побуждали отца Антония не открывать окружающим реальных фактов своей биографии, обходясь отвлеченными высказываниями. Это давало повод к толкам и домыслам среди его паствы, по причине чего впоследствии с его судьбой стали связываться разнообразные, далекие от действительности легенды, порой противоречивые и даже откровенно неправдоподобные. Тихон Галынский родился 9 марта 1889 года в семье крестьян-середняков, псаломщика сельской церкви Ивана Голынского и Анны Ильинишны, урожденной Михайловской проживавших в селе Семеновка, Вороновской волости, Рогнединского района, Орловской губернии. В отроческом возрасте Тихон на некоторое время был отдан на воспитание в монастырь. Такая практика была распространена в конце XIX столетия, когда экономически недостаточно обеспеченные родители могли передавать своих детей с 12-летнего возраста на воспитание в монастыри. По достижении зрелости воспитанники определялись на работу в миру, заводили семьи. Так, например, Акелина Ивановна Бондарчук, 1878 года рождения, пробыла 8 лет на послушании в Введенском женском монастыре в Киеве. Она находилась в монастыре с 14 до 22 лет, прошла все виды послушаний стигание одеял, выпечку просфор, пошив верхнего и нижнего белья, облачений, в том числе священнических, клиросные послушания. После этого Акелина получила благословение на брак. Тихон окончил земскую начальную школу, а переехав в город Юзовка на Донбасс, курсы по специальности преподавателя городских начальных училищ. Получив аттестат зрелости, работал служащим заводской больницы, затем учителем. В 1910 году он впервые примкнул к партии эсеров, социал-революционеров. В 1915 году Голынский призван в армию. По окончании четырехмесячных курсов прапорщиков в Тефлийском военном училище проходил службу в пятой действующей армии. Получил звание штабс-капитана – Воевал на передовой. В армии занимался политической деятельностью, придерживаясь взглядов левых эсеров. В 1916 году, после ранения и под впечатлением пережитого на фронте, Голынский обращается к вере, появляется намерение посвятить себя служению церкви. Во время госпитализации он несколько месяцев учится на пасторско богословских курсах, издает экзамены на право рукоположения в священный сан. Однако его планам помешала февральская революция 1917 года. Жизненные обстоятельства отвлекают его от идеи церковного служения, и он возвращается в свою воинскую часть. После революции Голынский ведет активную политическую деятельность. В 1918 году избирается делегатом от партии эсеров на Первый Всероссийский съезд Советов в Москве. Затем участвует во Втором съезде в Ленинграде, становится членом президиума в ЦИК от фракции левых эсеров и, оставаясь им до пятого созыва, заведует до 1919 года крестьянской секцией. Кроме этого, он является председателем армейского комитета 5 и 12-й армии от партии эсеров и редактором эсеровской газеты «Знамя трудового крестьянства». В эти годы он издал две брошюры «Спутник молодого социалиста» и «Как организовать крестьян в армии и деревне». Выступал со статьями в газетах «Голос трудового крестьянства» и «Вестник армейского комитета» отстаивая революционную идеологию эсеров. В конце 1918 года Голынский назначается заведующим Вороновским волосным отделом народного образования «Брянская губерния» и остается на этой должности до осени 1922 года. К тому времени назревает пересмотр идейных ценностей. Разочаровавшись в идеологии эсеров, Он вступает в девятнадцатом году в Брянскую баптистскую общину и становится активным проповедником сектантов, но ненадолго. Радикальные перемены в судьбе Тихона Ивановича происходят в начале 20 х годов, когда он сближается с епископами Амвросием Смирновым и Серафимом Остраумовым. Последний и рукополагает его в Сан-Диакона 3 июня 1921 года. Архиепископ Амвросий Смирнов, год кончины 1937, епископ Елецкий, викарий Орловской епархии, 1917 год, епископ Брянский в 1921 году, Рязанский в 1923, Сергиевский в 1925, Дмитровский викарный епископ Московской епархии в 1928, архиепископ Муромский в 1934 году. Скончался в заключении. Священномученик архиепископ Серафим Смоленский, Остроумов. Годы жизни с 1880 по 1937. Михаил Митрофанович родился в Москве 6 ноября 1880 года в семье псаломщика. Обучался в Заиконоспасском духовном училище, в Московской духовной семинарии и в Московской духовной академии 1900-1904 годы. Кандидат богословия, профессорский стипендиат, пострижен в монашество, рукоположенного Иро-Монаха в 1904 году, преподаватель Московской духовной академии, наместник Еблочинского монастыря на Холмщине, 1906 год, ректор Холмской духовной семинарии, 1914, Херотонисан Воепископа Бельского, векария Холмской епархии в 16 году назначен управляющим Орловской епархией. Дважды подвергался арестам в 1918, вновь арестован в 1922 за сопротивление изъятию церковных ценностей, осужден на 7 лет строгой изоляции в Орловской тюрьме, освобожден по амнистии в 1924 году, снова арестован в 1926 и выслан за пределы Орловской епархии. Возведен в сан архиепископа Смоленского и дорогобужского в 1927 году. Арестован в Смоленске в 1936 году за антисоветскую деятельность. Осужден и сослан в 1937 году в Карлак, Казахстан. В заключении вторично осужден и приговорен к смертной казни. Расстрелян под Смоленском в Катынском лесу 8 декабря 1937 года. Канонизирован в 2001 году в Соборе новомучеников и исповедников российских. Память совершается 25 ноября по-старому, 8 декабря по-новому стилю. Через год отца Тихона рукополагают в Иерейский сан, и в течение последующих 14 лет, вплоть до ареста 36 года, он служит приходским сельским священником. Сначала в поселке Старь Брянской области с 1 сентября 22 года. Затем в селе Фошня Жуковского района Смоленской области с 1930 года. Отец Тихон был женат. С супругой Антониной они имели троих детей. Дочь Ольга родилась в 1925 году, Мария – в замужестве Кравцова, около 1927 года, а сын Алексей – в конце 1920-х годов. Дочери дожили до нашего времени, местом их проживания стали Москва и Серпухов. Супруга Голынского скончалась в 1930 году, и детей забрала к себе ее сестра. В 1933 году отец Тихон предположительно был пострижен епископом Даниилом Троицким в монашество с именем Антоний. Архиепископ Даниил Троицкий. Годы жизни с 1887 по 1934-35. Родной брат священномученика Илариона Троицкого окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, епископ Елецкий, 1921 год. Затем епископ Болховский, Рославльский, Орловский и Брянский, 31 год. Арестовывался в 1921, 1922, 1926 годах. Подвергался тюремным заключениям и ссылкам. Последний раз арестован в Брянске в 1934 году. Скончался в тюрьме Атифа в 1934 или 1935 году. В 1936 году отец Антоний был арестован органами НКВД, и осужден по 58 статье на 5 лет заключения в ИТЛ. Срок отбывал в Ухт-Печлаге. Зимой 1938-39 годов в Котлоском пересыльном лагере в поселке Княжеский Погост, распределительный пункт Ухт-Печлага. В условиях конспирации состоялось нелегальное рукоположение отца Антония в епископа. Вся дальнейшая судьба подвижника оказалась осложненной тем обстоятельством, что по освобождении из заключения он избрал для себя образ жизни, выходящий за пределы церковной дисциплины. До конца жизни он предпочел сохранять нелегальный статус, не входя в каноническое общение с предстоятелем поместной церкви. Этот факт лишил его возможности стать канонически законным архиереем Русской Православной Церкви. В связи с чем, надо уточнить, именоваться епископом Антоний Голымский мог лишь в нелегальных кругах и только условно. Прецеденты подобных хиротоний имелись. Их совершал, например, святитель-исповедник Афанасий Ковровский. Однако в его случае они получали свое законное завершение. Такая хератония в местах заключения имеет лишь предварительный статус. Она становится канонически правомочной и обретает законную силу только после ее утверждения предстоятелем поместной церкви, патриархом или его местоблюстителем принимающим новопосвященного епископа по выходе его на свободу в каноническое общение. Вне этого акта хиротония не может быть признана состоявшейся. Непринятый в каноническое общение первоиерархом остается лишь кандидатом в епископы, так как, во-первых, не включен в иерархический организм церкви, во-вторых, не имеет возможности получить назначение на кафедру, А хиротония действительно, когда связана с назначением на определенное место, то есть кафедру. В православной церкви не допускается рукоположение, дающее сан без определенного места служения. Такие хиратонии с канонической точки зрения называются «отрешенными» и являются недействительными. Это обосновано шестым правилом Халкидонского собора. А рукополагаемых же, без назначения, святый собор определил. Поставление их почитать и недействительным, и нигде не допускать их до служения к посрамлению поставившего их. Выйдя из заключения в 1942 году, отец Антоний не едет в ссылку по месту назначения, в Сталиногорск, но скрывается в Минусинске и Абакане, где начинает подпольный образ жизни под чужим именем – Ивана Ильича Михайловского. Имя невымышленное. Михайловский Иван Ильич, 1879 года рождения, это дядя Голынского, родной брат его матери, умерший в 1943 году в Абакане, куда он был эвакуирован в начале войны. Паспорт покойного дяди, выданный в Одессе в 1906 году отцу Антонию удалось переоформить на себя. В течение последующих восьми лет, вплоть до ареста в 1950 году, отец Антоний конспиративно совершал богослужения по частным домам и вел весьма активную, но несанкционированную деятельность по окормлению неофициальных православных общин. Сначала это были общины Красноярского края, затем общины Майкопа и Бориса Глебска, 1947 года, Ставропольского и Краснодарского краев, Тамбовской и Саратовской областей, с 1948 года. Позднее он принял под свое окормление группы в Харькове, возглавлял группы в городах Балашове, Темрюке, Буденовске, с 1949 года. Архивные данные позволяют утверждать, что Голынский, оставаясь в подполье, тем не менее не принадлежал ни к одной из катакомбных группировок. Между тем некоторые нынешние катакомбники, подвязающиеся на интернетовском поприще, пытаются задним числом включить его в свои ряды. Другие, напротив, продолжают обвинять Антония Голынского в непримиримом сергианстве. 10 февраля 1950 года отец Антоний был арестован в городе Балашове Саратовской области и осужден по групповому делу за участие в антисоветской организации ИПЦ сроком на 25 лет. На выяснилось его подлинное имя, и с тех пор в судебно-следственных документах он фигурирует под двойной фамилией – Голынский Михайловский. Свой второй срок подвижник отбывал в потминских лагерях Мордовии. После шести лет заключения он был досрочно освобожден по общей амнистии. Общая амнистия состоялась по решению комиссии Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1956 года. По выходе на свободу в 1956 году отец Антоний решает уничтожить свои документы по существу обрекая себя на бродяжнический образ жизни. Не имея паспорта и определенного места жительства, он пребывает в постоянных разъездах и окормляет рассеянные по стране тогда еще многочисленные группы нелегалов и оппозиционеров различной ориентации, людей, которые по разным причинам не могли обрести доверие к официальной церкви, Вначале он обосновался в Доме духовных чад под Сочи, а с 1958 -го года находит приют у своей келейницы монахини Антонии Сухих, сначала в городе Снежное Донецкой области, затем в поселке Ирпень Киевской области и, наконец, в поселке Буча под Киевом. Личный образ жизни отца Антония отличался высокой аскетической настроенностью, строгой требовательностью к себе молитвенной напряженностью, преданностью богослужебному распорядку, насколько это позволяли конспиративные условия. Его подвижнический дух и молитвенная проницательность привлекали к нему людей. Знавшие этого пастыря отмечают сочетание в его характере таких качеств, как кротость и неутомимая ревность о духовном подвиге. Отец Антоний не получил основательного образования. Оно ограничилось обучением по несколько месяцев сначала на курсах преподавателей начальных училищ, затем на курсах прапорщиков и, наконец, на пасторских курсах в условиях предреволюционной смуты. По своим убеждениям он принадлежал к тем, кто не был согласен с политикой митрополита Сергия Строгородского. После выхода Декларации 1927 года и до кончины патриарха Сергия он оставался в числе непоминающих. В последнее десятилетие отец Антоний вел замкнутую жизнь в поселке Буча. Здесь, в доме своей келейницы, 13 апреля 1976 года, в возрасте 87 лет, тяжело больной подвижник отошел ко Господу. Приложение. От автора. О книжной серии «Путь умного делания». Как можем знать путь? Приглашаем досточтимых читателей нашей книжной серии обратить внимание на ее название. При всей незамысловатости в нем, тем не менее, отражается авторская идея, лежащая в основе всего проекта. Заметим, неумное дело не умное делание само по себе, но именно путь. А это значит отсутствие статики, остановки на чем-то однажды достигнутом. Это указывает нам на движение, возводящее из греховной ничтожности и тленности к высотам совершенства, к воссоединению со Святым Духом Богом. Понятие путь несет в себе стержневую идею серии. Умная молитва не есть некое побочное или отдельное занятие в жизни христианина. Умное делание — это не некий особый вид подвижничества, не прикладное искусство в христианстве и не какое-то ответвление или дополнение к основному святоотеческому учению. Это именно жизненный путь, образ жизни. Молитва ума и сердца — это душа и дух христианства. Это определенный уровень бытия, отличающий христианина от всех прочих представителей человечества. На путь опытного прохождения Иисусовой молитвы и еще глубже на путь умного и сердечного делания указывает евангельское слово самого Иисуса «Я есмь путь». Это ответ Господа на вопрос, заданный некогда апостолом, но повторяемый и поныне. «Как можем знать путь?» Фома сказал Ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал Ему, «Я есмь путь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 5 и 6. Отвечая, Господь указует на главное. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Только через Него, значит, через Его крест и через Его имя, призываемое не в суе, а истинно, умно-сердечно. Нет иного, минующего молитву, пути в вечность. Этот молитвенный путь через Христа и есть истинное православное христианство. Вместе с тем надо признать, название нашей серии может кого-то и отпугнуть. Иной потенциальный читатель не решится заглянуть под обложку, посчитав себя не готовым касаться столь высоких материй. Но кто познакомился с книгами серии, мог убедиться, подобные опасения излишни. Многоплановость, изначальный авторский замысел. Наша тема действительно высока и очень серьезна но это не мешает приблизиться к ней тем, кто, впервые открыв молитвослов, желал бы постичь азбуку молитвенного делания. И в то же время тут найдется подспорье для имеющих опыт в умно-сердечном внимании, причем в равной мере это касается и иноков, и мирян. Знакомство со святоотеческим наследием, если оно не поверхностно, не фрагментарно, убеждает, «Стяжание Исихии, как говорит святитель Григорий Палама, есть преимущественный путь, уготованный христианам». Что сокрыто за туманным для многих понятием «исихазм»? То, что в русской и византийской традиции именуется «священным безмолвием» – учение о безмолвии внутреннем, о молчании страстных чувств и мыслей. Это учение о практическом пути самореализации христианина, о конкретных методах исполнения божественных заповедей, исполнения во всей исчерпывающей полноте. На этом пути такие, казалось бы, отвлеченные и слишком возвышенные понятия, как бесстрастие и обожение, обретают конкретные черты и практический смысл. Становится ясно, что это реальные цели, имеющие прямое к нам отношение, устремленность к ним — наш долг и призвание. «Не кому то но всем нам сказано Богом «Вы Боги»» Псалом 81 стих 6, Евангелие от Иоанна, глава 10 стих 34. Внутренний подвиг в свою меру доступен каждому и на всяком месте. При этом делание внутреннее, не есть путь самоизоляции, устранения от реальности. Инок, удаляясь из мира, не презирает мир, но сострадает миру. Отшельник, живя в пустыне, не выпадает из этого мира. Он присутствует в нем, присутствует более чем активно, но на совсем ином уровне, в ином духовном пространстве. Подобное происходит и с мирянином, остающимся внешне в мире, но молитвенно уединенным в себе, погруженным во внутреннюю исихию. Вспомним, что значит в понимании самих исихастов «не любить мира, уйти из мира, отречься от мира и умереть для мира». По слову преподобного Исаака Сирина, Понятие «мир» означает «жизнь по страстям», где бы ни проводил ее человек – в мегаполисе или в пустыне, в обществе или вне его. Отдельных избранников Дух Святой действительно призывает затвориться в уединении. Но это весьма немногих из общего числа умных делателей – тех, кто во все времена подвязались в Иссихии при любых самых разных внешних условиях. Для внутреннего умного делания характерно не особое избранничество, как многие ошибочно полагают, но, напротив, общедоступность и универсальность. Путем единения с Богом можно следовать во всех условиях человеческой жизни и вне монастырей. Читателям нашей серии уже знаком тот подход к осмыслению цитируемого материала, который предлагается авторам. Это внутренне мотивированное сопоставление высказываний представителей различных эпох и культур. При взгляде ретроспективном становится очевидно – учение о внутреннем подвиге вневременно, наднационально и неизменно. Ему, как видим, присущи те же черты, что и евангельскому учению. А это ли не свидетельство истинности и непреходящей актуальности явления? Наш принцип вневременного сопоставления воззрений имеет еще одну особенность. При погруженности в мир святоотеческой мысли, где IV век встречается с XX, а XXI отсылает к XIV, сознание сознании читателя постепенно стираются временные и территориальные границы. Тут можно, абстрагируясь от многих условностей, приблизиться в своих ощущениях к тому надвременному надмирному пространству, в котором пребывают ныне святые, чье слово мы изучаем. Такой созерцательный настрой помогает отстраненности сознания от земли и умному приближению к той духовной области, где возможна молитвенная встреча некогда писавшего с ныне читающим а значит, возможно, и таинственное научение. Думается, чтение в таком состоянии не может не повлиять благотворно на душу, расположенную к молитвенной жизни. Архимандрит Сафроний Сахаров пишет, «В писаниях отцов-аскетов первых веков монашества отразилось пламя нетленное, несозданное от Бога исходящее. Мы — наследники их. Писания эти несут в себе положительный опыт отцов и матерей наших постижанию наития Святаго Духа. Все, что когда-либо было дано по действию благодати, принадлежит Божией вечности и не страдает от времени. Отсюда ясно, что пренебрегающие духовным наследием предков нарушают заповедь «Чти отца и матерь» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 4. Надеемся, читатель наш, помимо прочего, мог заметить, знакомство с учением великих аскетов полезно тем, что оно обличает нас. Совесть духовно чуткого человека не может не ощутить укор, не отозваться тревогой, когда он начинает осознавать, к чему призывают нас святые отцы, к чему предназначены мы Творцом, чего ожидает от нас Спаситель. Мы повинны в инертности, лени и потакании своей немощи, когда, поддаваясь соблазну самооправдания, уклоняемся от того, к чему призваны Евангелии. То искренне, а то и лукаво, мы повторяем наветы лукавого. Кто мы такие, чтобы помышлять об умном делании? Мы не монахи и не отшельники, монахи же, в свою очередь, причитают, Мы не святые, мы не двести лет тому назад живем. Очень часто хотелось бы нам забыть, что заповедь о непрестанном молении и умно-сердечном трезвении, заповедь о любви к Богу всем сердцем и всею мыслью, дана всем христианам, и никаких исключений Новый Завет не предполагает. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37 Евангелие от Марка, глава 12, стих 30, Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Погружаясь в мир идеи подвижников и сихии, мы будто заново осознаем, насколько необходимо напитывать душу от святого источника отеческого предания. Убеждаемся, что, как и предсказывали отцы, их писания призваны восполнять отсутствие наставников во времена духовного опустошения. Потому и брались за перо вдохновленные духом пустынники, потому и хранимы неустаревающие веками трактаты, представляющие собой учебники богообщения. Всем читателям нашей серии, всем, кому дорог путь умного делания, Наше сердечное пожелание — суметь открыть для себя ту истину, что Писание подвижников Духа — это не просто памятники древней мудрости и не только свидетельство святости предков, но это их послание в будущее, адресованное непосредственно нам, их завещание потомкам, пренебречь которым означает ввести себя в грех. Так что постараемся воспринять то, чему научают нас сами отцы, как с их писаниями работать, как из скупых и таинственных строк извлекать крупицы жизненно важных истин, как получить из книг самую конкретную практическую пользу, как находить подходы к углубленному постижению духовного богатства, сокрытого в святоотеческом слове. Николай,